Они ведь в курсе того, что вы встречались спокойным. И не раз. И не только в служебном кабинете. Так? Вам-то откуда известно? А вы успокойтесь. И шутки с валидолом оставьте здоровое у вас сердце. И ничем опасным вы тоже не болеете. А то ведь это-то и в самом деле можно однажды померить. Со страху. «Я вас не понимаю», — медленно сказал Зимехатько, закатывая глаза. «Мне действительно сейчас нехорошо?» «Что вам от меня нужно?» — спросил, наконец, нормальным голосом. Вероятно, понял, что с ним собирается пока говорить, а не допрашивать. А во втором случае наверняка поступили бы иначе. И это понимание его несколько взбодрило. «Сейчас мы поедем в Генеральную прокуратуру», «Где я включу диктофон?» – сказал Турецкий. «И буду задавать вам некоторые вопросы, а вы на них отвечать. В зависимости от того, насколько ваши сведения окажутся правдивыми, мы примем дальнейшее решение по вашему поводу. Между прочим, как вам сказать, со всей ответственностью, лично я, например, пока не заинтересован разоблачать вас перед вашими коллегами. Впрочем, последнее слово тут остается за вами. Как пожелаете». «А мне всерьез угрожает опасность?» — продолжал думать о своем Семихатько. «Я уже сказал, и да, и нет». «Но откуда же вам это известно?» — почти закричал Семихатько. «Повторяю, терпеливо», — продолжил Турецкий. «У нас есть данные о ваших контактах с Шадским и неоднократных, с выплатой, так сказать, конкретных гонораров. Что является серьезнейшим нарушением вами собственных должностных обязанностей? Скажу больше». Шацкий сам явился в Генеральную прокуратуру с покаянием и подробнейшим образом изложил историю своих взаимоотношений с банком и конкретно с вами, Лев Георгиевич. Так что материалы у нас имеются. Нужны подтверждения по некоторым из них. Естественно, если бы мы вас официально вызвали в Генпрокуратуру на допрос в связи с вашими предупреждениями тому же Шацкому остерегаться команды господина Авдеева, сами понимаете, вы бы и дня, пожалуй, после этого не прожили. Так что мои вопросы здесь и сейчас, как говорит наш известный телеведущий, продиктованы также и определенной заботой о вашем здоровье. Я уж не говорю о жизни. Это вам теперь ясно? Куда уж яснее. Тогда не будем терять времени. Машина ваша... Пусть постоит, а вас подвезут к ней. Чтобы не терять времени, задам несколько вам вопросов для разгона. Где в настоящий момент находятся деньги, которые должен ваш банк обналичить для передачи их в Екатеринбург? И следующее. Шацкий был уверен, что его попросту кинули. И эта уверенность была основана на информации, полученной им от вас во время обеда в Арагве. Семихатька приехал на работу выжатый, словно лимон. И также сухо было во рту. Даже минералка в кабинете турецкого не помогла. Как неосторожничал Лев Георгиевич, он скоро понял, что Шацкий, видать, их всех основательно заложил. Ну, а его Семихатька в первую очередь. Вот же мерзавец. Получалось так, что схлопотал Ванька свою сполна. Жаль, что был к верхним людям, как принято говорить, у малых северных народов, после покаяния, а не до. Впрочем, злиться на него теперь то же самое, что плевать против ветра. Все брызги твои. А голос сел у Льва Георгиевича от того, что пришлось много говорить, но еще больше из того, о чем он рискнул все-таки рассказать следователю, Тот знал уже и сам. Ванька Сутин сын раскрыл перед ним. Теперь об этом можно было говорить с уверенностью. Весь механизм обналички, прокрутку через подставные фирмы, сроки и доли каждого из партнеров. Но самое поганое заключалось в том, что тот назвал поименно всех своих партнеров, перечислил все фирмы, которые принимали участие и в первом проекте, и в последнем, который закончился для Шацкого трагически. Но это все пока в общих чертах, а подробности были неизвестны Семехатико. Он бы и ушел от них, как бы не настойчивость следователя, точно формулировавшего каждый свой вопрос. Ответа требовал абсолютно конкретного, а ввиду того, что Семехатико нервничал, боясь,